Арчер проводил взглядом их машину, открыл дверь, вошел в комнату и улегся на кровать. Предстояло долгое ожидание, но, можно сказать, операция началась. Впереди миллион долларов. Имея такие деньги, можно поехать в Нью-Йорк и открыть собственную юридическую контору. Хельга не сможет помешать. Она никогда в жизни не будет кричать, что стало жертвой красивого обольстителя. Герман также не подал на него невыисковое заявление в суд, зная, что Джек может рассказать о своих похождениях с Хельгой. Нет, с этой стороны никакой опасности. Но эти двое его беспокоили. У них такие неприятные лица, особенно у молодого. Арчер испугался бы еще больше, Знай, что в этот момент эти парни остановились около глав главпочтамта в Лугана, и Сегетти, войдя в здание, закрылся в одной из кабин и позвонил Берни в Женеву. Он был краток. Берни выслушал его и сказал, «Перезвоните мне через два часа, Макс», и повесил трубку. У Берни были многочисленные связи в Швейцарии. Один из самых серьезных компаньонов находился в Лугана. Лаки, счастливчик, Беллини. Его так прозвали за то, что в свое время женщина вонзила нож ему в спину, а он все же выжил. — Лаки, — говорит Берни, — сказал он, — мне нужны сведения, кто теперь проживает на вилле Гелиос в гелиус Голос Лаки повысился на тон. «Это собственность Германа Рольфа. Он умер. Но время от времени туда приезжает его жена Хельга. Сейчас она там». Берни улыбнулся. «Никуда не уезжай, Лаки. Я буду у тебя вечером», — сказал Берни и повесил трубку. Он позвонил в аэропорт и заказал такси Когда Сегетти вновь позвонил ему, он сообщил о своем прибытии. — Делай все, что тебе говорит эта скотина Арчер, Макс. Заберите мужчину, потом я им займусь. — Хорошо, Берни, — произнес Сегетти. — Где встречаемся? — В аэропорту Лугана, в 18 часов. — Заедете за мной, понятно? — Ясно, Берни. Продолжая улыбаться, тот повесил трубку. В полдень Гренвиль, умирая от скуки и голода, появился на террасе. Хельга сидела за одним из столиков и изучала документы. Увидев его, она радостно улыбнулась. — Крис, дорогой, тебе лучше? С жалким видом он подошел к ней и поцеловал в щеку. «Я не умру!» Он рухнул в кресло рядом с ней. «Как ты думаешь, Хинкель может сварить для меня кофе?» «Разумеется, дорогой!» Она нажала на кнопку. «Тебе действительно лучше?» «Чувствую небольшую слабость!» Он улыбнулся. «Странно! Вот уже несколько месяцев приступов не было!» Появился Хинкель. «Кофе, пожалуйста!» Мистер Гренвель чувствует себя немного лучше. Она повернулась к Крису. «Хочешь омлет?» Предпочитавший бифштекс, Гренвель ответил, что попытается проглотить кусочек. хингли поклонился и вышел. «Я вижу, что ты работаешь, Хельга», — продолжал он. «Не буду тебе мешать. Я немного посижу». но он откинулся назад и закрыл глаза. Кельга вернулась к работе. Когда Хинкель принес поднос с кофе и омлетом, она уже складывала бумаги. «Спасибо», — пробормотал Гренвиль. «Выглядит прекрасно». Слуга наклонил голову и вышел. «Поговорим о делах завтра», — сказала Кельга. Похоже, Винборн добьется успеха. Я сегодня с ним беседовала. Мы получаем площадку за назначенную нами цену». «Чем лучше?» — Крис скривился. «Сейчас, дорогая, мои мозги не в состоянии работать. Завтра обязательно поговорим о делах серьезно». Сказал он, зная, что его завтра уже не будет. и налил себе кофе ладно хельга посмотрела на него, знаешь никогда бы не подумала что у тебя может быть головная боль это наследстве от отца соврал он гренверль выпил одну чашку кофе налил другую и принялся за малет тот показался ему сказочно прекрасным — Хинкель действительно умеет хорошо готовить, — похвалил он. — Да, его омлет — это искусство. — Крис, дорогой, я хочу, чтобы ты нашел с ним общий язык. К тому же, признаюсь, он не одобряет наш будущий брак. Он посмотрел на нее. — Не одобряет? Это твой слуга или нет? — у какое значение имеет его одобрение хороших слуг достаточно хельга напряглась в ее глазах появился стальной блеск рис пожалуйста поставим все точки над и относительно Хинкаля. — конечно ты самый дорогой для меня человек но он часто мне помогал и самыми различными способами «Он меня понимает, он...» Она замолкла и попыталась улыбнуться. «Я не боюсь показаться смешной, но составлять частицу моей жизни. Я не променяю его на все золото мира». Гренвиль насторожился, поняв, что ступил на очень тонкий лед. Для него это было безразлично, но Хельгу не следовало волновать. Он улыбнулся. «Извини, я не знал, что он так дорог тебе. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ему понравиться. Обещаю тебе». «Да, он мне необходим», — серьезно сказала она. «Добрый и преданный. Я всегда могу рассчитывать на него». «Клянусь тебе», — повторил он, лаская ее руку. — Спасибо, Крис. Уверена, что в конце концов он в тебе разберется и станет хорошо относиться. — Боже! — подумал Гренвиль. — Что за история между ними? Но его обаяние сохранилось. — Я искренне надеюсь на это. Около полудня Хинкель принес шейкер, виски и два бокала. Вовремя вспомнив, что страдает якобы от ужасной мигрени, Крис отказался от коктейля, но улыбкой поблагодарил слугу. — Омлет фантастический! Как это вам удается? — Я рад, что он вам понравился, мистер! — холодно ответил Хинкель и повернулся к Хельге. — Я предлагаю на обед мясо с шампиньонами. — Хорошо, — согласилась она и спросила у Гренвеля. — А ты согласен? Он был голоден и поэтому колебался. Омлета явно было недостаточно. — Думаю, что смогу что-нибудь проглотить, — согласился он и почувствовал на себе тяжелый, неодобрительный взгляд Хингеля. Когда тот вышел, он притворно вздохнул. «Он меня не переносит!» «Имей терпение, дорогой!» Она собрала бумаги. «Я хочу искупаться. Оставайся и отдыхай здесь!» Добавила она и вышла. У него было тоже желание, но он решил, что делать это сейчас неосторожно и посмотрел на часы. Только полдень. Время едва тянулось. Но он подумал, что потом будет свободным, закурил и попробовал расслабиться.